Глава тридцать третья К счастью, вскоре бал закончился, и Шият лично проводил меня до моих покоев, само собой вместе со своей тенью. Мы с женихом обменялись целомудренными поцелуями и пожеланиями спокойной ночи, а Санджем быстро переглянулись, но от едва заметного намёка на улыбку лишь на секунду осветившую лицо моего тигра, на душе стало так светло, словно я уже нашла решение всех наших проблем. Теперь мне следовало что-то придумать, чтобы избавиться от ночных фрейлин, потому что разговор с Джоацаной, скорее всего, будет не для посторонних. Но я успела лишь раздеться до сорочки, чтобы отправиться в купальню, когда в покой влетела запыхавшаяся пожилая придворная дама. «Ее величество плохо!» Кто-то за моей спиной тихо охнул, скорее всего, служанка. Одна из фрейлин схватилась за сердце, побелела и осела в кресло. Зато вторая, осуждающий, зыркнув на напарницу, устремилась в гардеробную за обычным небальным платьем и быстро помогла мне его надеть. Уже распущенные волосы я собрала в хвост и прямо в мягких домашних туфельках помчалась вниз по лестнице к свекрови. Леди Леония, бледная, с резко заострившимися чертами лица, лежала на кровати прямо на покрывале, так и не успев переодеться после бала. Кто-то из фрейлин заботливо снял с неё туфли и ослабил туго стянутый корсет, чтобы облегчить дыхание. В покоях королевы толпился почти весь её двор. Шия Цахир тоже уже был здесь, как и Джатсана. А за кроватью Леонии застыла её тень, виджая, Величественно печальная, как будто памятник над еще не выротой могилой. Старый ясмеяч стоял у окна под тусклым светом настенных факелов и сосредоточенным видом перебирал принесенные им в большой корзине склянки с отварами, каплями и настоями. Вот только по его потерянному взгляду сразу становилось понятно, что все эти отвары и настойки бессильны что старый лекарь уже перепробовал их все и теперь уповает лишь на чудо, с надеждой поглядывая на шията. «Я же очень старалась не коситься на своего жениха с испугом, не вздрагивать от его голоса, ничем не выдавать своих подозрений, просто волноваться вместе со всеми так, как тоже успела привыкнуть к леди Леонии». Но в отличие от остальных, я догадывалась, что причина такого резкого ухудшения самочувствия кроется не в танцах. Вернее, да, в танцах. Шия Цахир почему-то преревновал свою собственную мать к постороннему мужчине, к послу дружественной страны, к человеку, которого не было здесь несколько десятков лет. К тому же его мать, вдова, но ну, насколько я поняла. Ведь если бы её муж, прежний король Невхарда, ушедший на покой и передавший власть сыну, всё ещё был жив, то его жена жила бы с ним, наверное. Сомнения накатывали на меня, как волны в море. Мне ведь ничего не известно о судьбе супруга леди Леонии. Это я решила, что он умер? Но, возможно, я ошибаюсь? Тогда, сыновья, ревность объяснима и простительна а вот последующая за их совместным танцем слабость королевы — нет. Санж, освободи спальню моей матери от посторонних. Правильно решив, что женщине, которой тяжело дышать, нужно как можно больше свежего воздуха и свободного пространства, Шият Сахир одним взмахом руки буквально испарил, испокоив большую часть придворных. Ещё часть вежливо выпроводили фамильяры. Остались только я, Джат Ясмеядж, сам Шият и две королевские тени. Присев на кровать, король ласково погладил мать по безвольно вытянутой руке. Что ж, пришло время для магии. Шият Сахир наклонился и поцеловал старую женщину прямо в губы, словно вдыхая в нее силу. Леди Леония сразу задышала спокойнее, без надрывов и хрипов. На ее щеках появился слабый румянец, а взгляд прояснился. «Не расстраивай меня так больше, мама!» С тёплой нежной заботой произнёсший яд. И все, облегчённо выдохнув, заулыбались. А я после его слов поёжилась, словно холодный сквозняк прошёлся по комнате, ведь эта фраза относилась не к текущим событиям, а к тем, что были чуть ранее. Но догадались об этом лишь двое или трое, а может, и все, кто был сейчас здесь в покоях. Просто каждый из нас скрывал свои догадки, боясь оказаться на месте провинившейся. «Ясмеядж, иди, объяви всем о чудесном исцелении королевы от твоего редкого настоя». «Лучше от ментоловых капель, ваше величество. Их я давал ее величеству последними, и их резкий запах наверняка запомнили все присутствующие». С унизительным подобострастием в голосе предложил старый лекарь, заметно волнуясь, что приходится спорить с королём. Да, не только я поняла, что это было поучительное наказание, а не просто приступ. Жаль мне неясна вина старой королевы. Вроде бы она не делала ничего предосудительного, просто веселилась. Хорошо, пусть будут капли. Надеюсь, у тебя достаточно ментола, чтобы удовлетворить потребности наших придворных. «Последующие несколько месяцев эти капли будут очень востребованы», — снисходительно ухмыльнулся Шият. И перевёл взгляд на меня. «Пойдёмте, ледяруна я вновь провожу вас в ваши покои. Джаатсана и Виджая вдвоём прекрасно присмотрят за моей матерью. Вам же надо выспаться. Завтра утром я бы хотел отправиться вместе с вами в небольшое путешествие. Хочу показать вам мой охотничий домик». «Как пожелаете, Ваше Величество!» Я присела в реверансе, скромно потопив взгляд, чтобы Шият не заметил отсутствие радости в моих глазах. «С удовольствием отправлюсь с вами хоть на край света, милорд!» Я вас даже не сомневался, леди. Кажется, это было сказано без скрытого, запугивающего подтекста. Наоборот, в голосе жениха звенела уверенность. «А можно мне тоже составить вам компанию, сир?» Внезапно оживилась Джатсана. Вы же знаете, как я люблю охоту. Что ж, у уважим традиции. Не станем нервировать стариков и давать повод для порочущих мою невесту слухов. Я очень не люблю отрубать языки сплетникам. С притворным сожалением произнес Шият. Вы не против моей кузины в качестве сопровождающей, леди Аруна? Что вы, ваше величество? Я снова присела в реверансе, на этот раз не пряча глаз. От новости, что Джиацана едет с нами, мне сразу стало спокойнее. Мне очень приятно её общество. И тут же я решила уточнить ещё один важный момент. Скольких фрейлин можно взять с собой? «С вами поедут моя кузина и Мариша. Уверен, этого будет достаточно» ведь вы какое-то время справлялись с моим телохранителем в роли придворной дамы». Ишият весело рассмеялся своей собственной шутке, а остальные натянуто заулыбались. «Я же, памятая о храброй мышке, которой надо иногда давать отпор слишком наглому котику, устало вздохнула. Санч очень старался, но, надеюсь, Мариша окажется проворнее в роли фрейлины». «Да, я тоже надеюсь» потому что, как телохранительница, она оказалась бесполезна. Это вы позаботились об её теле. Во взгляде Шията полыхнуло раздражение, так что я, позабыв о своих страхах, попыталась успокоить будущего мужа. Она ведь храбро сражалась, Ваше Величество. Просто в первом же бою её противниками оказались порождения мёртвой магии. Кстати, вы уже поймали этого мерзкого мага? Я бы хотела присутствовать на его казни. Похоже, успокоить и сменить тему мне удалось. К тому же я действительно желала смерти гаду, уже дважды насылавшему монстров на Санджа. Раздражение в глазах Шията сменилось одобрением. Мой жених, покровительственно улыбнувшись, поцеловал мне пальцы. «Вы восхитительны, леди Аруна». Я обязательно приглашу вас поприсутствовать и на пытках, и на казни мага, осмелившегося так разозлить мою будущую жену.